Глава 8 Разбойный приказ располагался в центре города, поблизости от других присутственных мест, в неприметном здании с плацем перед ним. Самая обычная постройка с каменным подвалом, где устроены казематы для содержания арестантов. Первый этаж кирпичный, там находится Кардегардия, Второй деревянный предназначен под рабочие места окольничьего, командовавшего стражей, его помощника дьяка до да двух подьячих, ведавших дознанием по всем преступлениям в Воронеже. Кардегардия. Помещение для караула или стражи. Вот один из них и допрашивал меня по факту нападения на княжну Долгорукову. Надо сказать, шум вышел изрядный. Приказ стоял на ушах. На плацу перед зданием карета в окружении двух десятков княжеских боевых холопов. Сам князь Иван Митрофанович собственной персоной в сопровождении супруги Анастасии Ивановны пожаловать изволили. На допросе я рассказал все как было, за одним маленьким исключением. Не стал указывать на то, что узнал топорка, который ранен и сейчас скрывается где-то в городе. «Вот как-то сомнительно, что у него получится отсюда выбраться, потому как на ушах стоит не только стража, но и городской гарнизон, и княжеские, и боярские боевые холопы, еще и по всем дорогам и тропам пустили патрули». Завертелось все так, что мама не горюй. «Указывать конкретно на топорка я не стал, так как в этом случае сам вполне мог превратиться в объект охоты авторитетов в Воронежа. М да. Признаться, я и не подозревал, что в XVIII веке могла быть организованная преступность, хотя, возможно, это и особенность этого мира. Не суть важно, вот если бы я не имел касательства к этому самому преступному сообществу, то за опознание Топорка мне, если кто имстил бы, то только его дружки и подельники. Однако я был вхож в эту среду, а тут уж спрос отдельный. С тем, кто варится в котле свои терки, Там совсем не обязательно прирежут, но я-то сбоку припеку. А потому-то, что позволено другим, мне недозволительно. Разборки с топорком или архипом – не вопрос, даже найдутся союзники. Внутреннее дело и весь сказ. А вот если пошел к стражникам, то будь готов к тому, что всяк встречный поперечный сунет тебе в бочину нож. Чтобы другим неповадно было липнуть к ватагам, а после их же издавать». Едва вышел из кабинета подъящего, как дежуривший на этаже старый стражник велел зайти к окольничьему. Что я и сделал без лишних разговоров. Попал в колесо. пещину беги. «Разрешите?» – постучавшись, заглянул я в кабинет. «Проходи, Ярцев», – велел сидевший за столом мужчина средних лет в мундире стражника с горжетом окольничьего. «Горжет. Нагрудный знак отличия офицеров». «Вот ваша светлость, это и есть тот самый гимназист». «Здравствуйте, сударь». Не чинясь, князь поднялся со стула и, сделав пару шагов ко мне, протянул руку. «Ну что сказать, неслыханное дело для такой шишки». Я ответил ему крепким рукопожатием, без тени смущения, даже не думая перед ним тушеваться, что он сразу отметил, и, похоже, ему это понравилось. «Ярцев». «Это не Галина Петровна, капитана Воронежского посадского полка сын?» – поинтересовался он. «А я что говорил? Матушка, может, и бесталанная, но знают и уважают ее многие, потому как Гдару не мешало бы иметь еще и мозги, характер, да умение командовать. Ну и такой момент, что он назвал меня ее сыном, не поминая отца. Как я уже говорил, главой нашей семьи считалась именно она». «Вот сравняется батюшка с нею по дару, тогда и займет это место по закону». «Так и есть ваша светлость». «Спасибо вам за спасение дочери, сударь». «Примите и мою искреннюю благодарность», – поднялась со стула княгиня. «Оба примерно ровесники матушки и рябовой, но выглядят при этом лет на 35 не более. Что значит более сильный дар, который способствует не только сохранению здоровья, но и продлению молодости». «Меня не за что благодарить, ваша светлость», – вновь отвесил я поклон. «Мне только и оставалось, что погибнуть или сбежать. И именно второе-то я и собирался сделать. Все остальное – заслуга Эльвиры Анатольевны». Приложившись к ручке княгине, откровенно ответил я, сделав реверанс в сторону учителя фехтования. «Но именно вы увидели преступление и, не побоявшись, не просто подняли тревогу, а попытались воспрепятствовать злодейству», – хлопнул меня по плечу князь. Я еще встречусь с вашей матушкой и позабочусь о заслуженной награде за достойное воспитание сына. Что же до вас лично, сударь, то вот вам 100 рублей на карманные расходы, и мои искренние заверения в том, что вам всегда рады в моем доме. Бог весть, как это у него получилось, но по каким-то полутонам, полуинтонациям и еще нескольким полу, Князь сумел передать то, что лучше бы мне не принимать это за чистую монету и не совать нос в княжескую усадьбу. А я и не дурак, оно мне и даром не нужно. Потому как ничего, кроме проблем, меня там не ожидает. «Благодарю, Ваша Светлость!» – принимая кожаный кошель, ответил я. На выходе из разбойного приказа мне отдали все мое оружие, изъятое при входе. Как, впрочем, и трофейное – которое я просто повесил через плечо, намереваясь сразу направиться в оружейную лавку, где и пристроить его к своей вящей выгоде. Хотя причин для поспешности я не вижу. Благодаря недавнему выигрышу и премиальным от князя, мои финансовые потребности закрыты на несколько месяцев вперед. «Петр Анисимович!» – окликнул меня девичий голосок, когда я вышел на широкое крыльцо – Гадать, кто бы это мог быть, мне никакой надобности, потому что я в принципе не могу ничего забыть. Поэтому просто обернулся к княжне и изобразил поклон. «Мария Ивановна, прошу прощения, не полюбопытствовала раньше. Как вы себя чувствуете?» «Благодарю. Вашими стараниями все просто замечательно», одарила она меня улыбкой. «Хм, заинтересованной?» «Да провалиться мне на этом самом месте, если это не так». «Хотя, откровенно говоря, несмотря на весь мой жизненный опыт, я никак не могу понять, в чем именно выражается эта заинтересованность. Скорее всего, я интересен ей, как занятный персонаж. Девочек привлекают плохие парни, а я, что ни говори, тот еще кадр». «Да нет же, как парень я ее интересовать не могу по определению. Поскребыш не может заинтересовать даже девицу со слабым даром. Они тут все помешаны на его улучшении». А потому, если и допускают разницу, то незначительную. О таком, чтобы у мужа и жены разрыв в рангах был более одного, я ни разу не слышал. Так что однозначно, я ей интересен, как занятная или диковинная зверушка. «Моей заслуги тут нет, все лавры целиком и полностью принадлежат Эльвире Анатольевне», — повторил я уже озвученное ранее. «У вас такой взгляд?» — хихикнула княжна. «Какой такой?» — не понял я. Полный восхищения. Уж не влюбились ли вы в госпожу капитана? А, вот вы о чем. Вам когда-нибудь доводилось видеть, как сражаются одаренные? Учебные схватки наших вассалов и матушки с батюшкой. Я наблюдал тренировочный бой родителей. Поверьте, там нет и сотой доли накала противостояния, которое я видел сегодня на пустыре. Когда одаренные сходятся в смертельной схватке, то воздух гудит от напряжения. Эльвира Анатольевна буквально преобразилась и помолодела лет на 15. Я это тоже заметила. И все же спасибо вам за то, что не прошли мимо. Не хочу, чтобы у вас сложилось обо мне ложное представление, Мария Ивановна. Не будь на вас гимназистского платья, то я сомневаюсь, что вмешался бы. Я перепутал вас с сестрой. Вообще-то мы с Лизой не похожи. Некогда было рассматривать. Увидел мундирное платье, решил, что это может быть Лиза и начал действовать. «Признаться, не совсем так. Не с моей абсолютной памятью путать людей. Да, было далековато, но кое-какие детали я все же рассмотрел. Как и несоответствие цвета волос и прически, другая обувь. Как бы быстро ни разворачивались события, у меня все же была возможность отойти в сторону». Один шаг на обочину, и через несколько стуков сердца карета пронеслась бы мимо. «Отчего же тогда я все одно в лес?» «Нет, дворянская честь тут ни при чем. Пусть меня и растили как благородного. Я как был дед Домовцем Найденовым, так и и остался. Будете смеяться, но в тот момент подумалось о том, что вот сейчас я пройду мимо, и по закону подлости, если случится беда с моими сестрами, найдется тот, кто решит, что это его не касается». Тут всего-то отвернуться на пару-тройку секунд. Вжете! коротко констатировала княжна. «Пётр Анисимович, чего вы желаете казаться хуже, чем вы есть на самом деле?» «Это не показное, а реальное мое лицо, Мария Ивановна. Общество не принимает таких, как я, и лучше уж родиться простецом, чем поскрёбышем. Так отчего же тогда я должен хорошо относиться к этому обществу? Вы слышали, что меня знают на чижовке и в ремесленных слободках?» Вас там называют «Шелест». Многие в гимназии вам сильно завидуют. Это пока дело не дошло до инициации. А там и смотреть-то перестанут в мою сторону. Вы не правы, Петр Анисимович. Никто из моих знакомых не может похвастать с такой целеустремленностью и энергичностью. Вы не смирились с неизбежным, и так как опереться на дар не получится, ищите иные пути, которые помогут вам крепко встать на ноги. И это заслуживает уважения». «Вот так это выглядит в ваших глазах». «Именно». «Ну что же, подобную характеристику стоит обмыть кружечкой доброго пива. Схожу-ка я в трактир». «Ну вот опять. Вы весь не в трактир собирались, а в вооруженную мастерскую. Не пиво пить, а работать с железом Все «Всё-то вы знаете. Желаю здравствовать». Приподняв картуз, попрощался я. «Пётр Анисимович», – окликнула она меня, когда я спустился на пару ступеней. «Да», – обернулся я к ней. «Спасибо», — с искренней улыбкой повторила она. «Не за что. На моем месте так поступил бы каждый», — набычившись с наигранным пафосом, произнес я. Потом подмигнул и, отвернувшись, сбежал со ступеней. «Вообще-то, зря я так-то». Девочка и впрямь от чистого сердца поблагодарила. И, между прочим, есть за что. Хотя, какое мне до нее дело? Мы, что говорится, птицы разного полета. Ярцев. Послышался от двери голос Рябовой. «Ну вот откуда нарисовалась эта княжна? Теперь еще и госпожа-капитан начнет мне мозг выносить. Но и отмахиваться же от нее. Если всех слась лесом, то от чего бы не свалить в этот самый лес и не жить там, как Маугли. Но коль скоро живешь в обществе, будь добр, придерживайся общепринятых норм. Да, Эльвира Анатольевна. Проводите меня. Спустившись с крыльца, попросила она, указав направление». Честно говоря, мне не по пути, и таки да, пусть время уже и за полдень, я все еще собираюсь поработать в мастерской, так как зуд в руках никуда не делся. Адреналин – это, конечно, хорошо, но все же не то, чего мне хотелось бы прямо сейчас. Опять же, мне может и хочется оказаться в бою, чтобы испытать те несравнимые ощущения, но будет лучше, если при этом у меня в руках окажется нечто более продвинутое, чем существующие образцы». «Ярцев, а вы, как я погляжу, не боитесь крови? Вам что же, не впервой отправлять человека к Царице Небесной?» – поинтересовалась учительница. «Сомневаюсь, что она его там примет. Скорее уж, в преисподнюю», – возразил я. «С чего такие выводы?» «А куда еще человека, пробавляющегося людоловством? Ведь не ради угощения пирогами пытались умыкнуть княжну». чего же? Может, и пирогами, а то и сладостями редкими». Да одевали бы в шоука. Вы серьезно? Вы знаете, какой ранг должен быть у одаренного, чтобы открыть и поддерживать портал для перехода одного человека? Нет. Одиннадцатый. Что-то мне подсказывает, что столь сильный одаренный от нас мокрого места не оставил бы. Мне показалось, что его дар по силе сопоставим с даром моей матушки. Хотя, может, я и ошибаюсь, ответил я. Не ошибайтесь. Примерно пятый ранг и есть. Чтобы активировать портал, достаточно 10 люм силы, но для его работы в течение жалких нескольких секунд требуется не меньше тысячи. Такой объем, столь слабый и одарённый, может иметь только в накопителе. Плюсом к этому, он без труда отбил все мои атаки и сбросил огненную плеть. По моим прикидкам, его запас составлял порядка 1200 люмов. Для того, чтобы активировать портал и держать столь мощный панцирь, нужны два амулета и столько же бриллиантов. Знаете, сколько стоит один карат? Mm, что-то около 2000 рублей, проявил я осведомленность. Именно. Но с 6 карат цена возрастает до 4000. Один карат может вместить в себя сотню люм. На выходе имеем один камень минимум в 10 карат и второй в 2. 4 тысячи. На эти деньги можно построить 36-пушечный фрегат. Так что, кто бы ни стоял за этим, вложился он в похищение очень серьезно. «И при чем тут нега, шелка и сладости?» – вернул я разговор в прежнее русло. «Порой девиц, готовящихся пройти инициацию, похищают с тем, чтобы успеть их сломать и сделать рабынями наслаждения. Поговаривают, что они способны подарить незабываемые ощущения. Как мне показалось, несколько многозначительно произнесла Рябова. «Ну, это вряд ли». Таким пробавляются татары и, ясное дело, вне городов, словно не замечая этого, усомнился я. Не вижу смысла вестись на эту провокацию. Приметила мои оценивающие взгляды, вот и тешит свое самолюбие. Но я-то понимаю, что она не переступит черту. Если после выпуска из гимназии, то еще возможно. А сейчас втаптывать свой авторитет в грязь связью с учеником Рябова не станет. Не дура же она в самом-то деле. «Согласна, сомнительно». Еще один вариант. Вы знаете, что слабый дар – это не приговор, и его можно развить». «Как так?» «Ни о чем подобном никогда не слышал». «Я даже остановился от удивления». «И тем не менее». «Делая мне знак продолжать движение, заверила она». «Для этого нужно убить волколака, срезать и проглотить его желчный мешочек, пока он еще теплый. «Иной стимулятор на сегодняшний день неизвестен». Точно так же, как нет замены бриллиантом в качестве накопителей силы. «Значит, человек, лишенный дара...» «Нет, так это не работает», – перебила она меня, поняв ход моих мыслей. «Волкалаки – это окончательная трансформация оборотня из человека в волка. А в результате чего появляются оборотни?» «Укус?» – предположил я, так как никогда этим не интересовался. «Смешно». Сдержанно улыбнулась Эльвира Анатольевна. «Это досужие разговоры необразованной черни. Образованные же люди знают, что оборотни есть результат попадания человека под выброс силы. Именно она превращает человека в зверя. Волкалак также обладает средоточием силы, но в отличие от одаренного, имеющего вместилище, в них она более материальна и находится в желче». Иными словами, проглатывая мешочек, вы вливаете в себя силу, которая пытается превратить вас в оборотня. Одаренного, не прошедшего инициацию, она сожрет не поморщившись, и он обратится. Для инициированного это серьезный стимул для скачкообразного роста вместилища. Хотя, конечно, пока дар будет переваривать концентрированную силу, одаренному не позавидуешь. Крутить и выворачивать его будет знатно. И самое паршивое, что он ничего не сможет предпринять, только метаться в бреду, корчиться, стенать и умолять убить его. «Вы так говорите, словно сами испытали это на себе?» «Нет, Петр Анисимович, я желчь не глотала, но наблюдала это своими глазами». «И насколько серьезным был эффект?» «Просто потрясающим. Тот одаренный за какой-то месяц поднялся с пятого до шестого ранга, хотя прежде не мог об этом и мечтать». А вообще это зависит от того, что за человек послужил материалом для превращения. Если не прошедший инициацию одарённый, то чем выше его потенциал, тем сильнее эффект. Ладно, с этим все понятно. Пусть княжна Мария и третий ребенок, потенциал у нее самый высокий среди гимназистов, с этим не поспоришь. И как цель она самая перспективная. Но вы же говорите, что для превращения нужно попасть под выброс силы. И судя по тому, что оборот не редкость, определить место выброса невозможно. Определить точку непроизвольного выброса невозможно, но считается, что можно инициировать его в так называемом месте силы. Поговаривают, что таковыми были некогда капища языческих богов. Тайной этого обряда обладали лишь немногие из волхвов, которых целенаправленно уничтожали с момента крещения Руси. Впрочем, многие ученые полагают, что это всего лишь легенда. Если это только легенда, то от чего тогда вы о ней вспомнили? пожал я плечами. Потому что в последнее время стали упорно ходить слухи о том, что появился некто, сумевший откопать древний обряд. Он обращает людей в волколаков, после чего продает состоятельной знати право убить зверя и использовать его желчный пузырь. Глотать желчь человека Отдает каннибализмом», – произнес я. «Меня даже передернуло, стоило только отодвинуть сторонние рассуждения и представить себе суть действа. Да ну нахрен, я лучше бесталанным поскребышем останусь». Попавший под выброс силы уже не человек, а закончивший процесс обращения окончательно перестает им быть. «Как и тот, кто этим занимается». «Согласна». «А я думаю, что княжну пытались умыкнуть недоброжелателя князя». «Врагов-то у него хватает, а до Марии Ивановны добраться проще всего». «Вряд ли. Удар выйдет, разумеется, болезненным, но ни ее похищение, ни убийство не смогут оказать на Долгорукого, серьезного влияния. Покушавшиеся ничего этим не добьются. Она не наследница, и ее потенциал не так уж и велик. Для этого куда предпочтительнее бить по старшей дочери, Софье Ивановне?» «Ну, может, и так, – пожал я плечами». «Кстати, Пётр Анисимович, вы так и не ответили на мой вопрос относительно вашего спокойствия после убийства того кучера. А что тут рассказывать? Трупов я не видел, что ли?» «Так вы убивали?» «Нет. Только зверьё на охоте. А трупы?» «Только на той тропе я обнаружил три. причем два из них были изрядно потрачены собаками. Ну и кроме того, видеть доводилось. А край на Воронеже достаточно опасное место. А я там шатаюсь уже не первый год». «Дурак я, что ли, сознаваться в убийстве? Даже если это не стражник и не дьяк разбойного приказа, а мой учитель фехтования? Приходите завтра. И пусть я дворянин, который вполне может отделаться вирой или вообще без таковой, я придерживаюсь одной простой истины. Чистосердечное признание – это шаг к тюрьме. Так что не убивал – не знаю».